Актёрские упражнения. Перед выполнением звуковых упражнений, опубликованных в разделе О заикании, и специальных актёрских упражнений, о которых речь пойдёт в этой части книги, нужно сначала сделать упражнения из основного комплекса насос и обними плечи. Они подготовят голосовой аппарат к дальнейшей работе. Упражнения слоги. Не берите дыхание перед каждым слогом. Одного вдоха должно хватать на несколько, четыре слогов. Кланяйтесь на каждый слог: ри, ру, ре, ро. Произносите то же самое, выполняя встречные движения рук, как в упражнении Обними плечи. Голову назад ни в коем случае не откидывайте. Стойте ровно и прямо. Бросая согнутые в локтях руки на каждом слоге навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. Ри, ру, ре, ро. Затем переходите к следующим четырём слогам. Ли, лу, ле, ло. И так далее. Не думайте о дыхании, но лучше дышать ртом, а не носом. ु ले लो मि मु मै मो निु नी वु वे व फि फु फे फो झु े सो से सो सो चे सो ेो सो क्षे चु चो सो वि पि पो पे पो पि प्रो पे प्रो जी दु दे दो चि ТУ, ТЕ, ТОМ. ТРИ, ТРУ, ТРЕ, ТРО, ГИ, ГУ, ГЕ, ГОМ. КИ, КУ, КЕ, КО, КРИ, КРУ, КРЭ, КРО. ХИ, ХУ, ХЕ, ХОМ.